Глава сороковая На следующий день Вив доминировала в поединке с дробителем Джиллиан Норт так основательно, что бой закончился примерно так же быстро, как поединок Конрада Фейри с Кейси Форманом. Они сошлись лоб в лоб на локации Зеленые луга». Благодаря скорости Вив мгновенно очутилась позади более упитанной девушки. Норт размахнулась и нанесла первый удар в пустоту, вонзив топор в мягкую землю ветреной равнины. Взмахом гемалы Вив перерубила коленные суставы противника, добивающий удар кинжалом по затылку пришелся капельку мимо, когда Норд попыталась перекатиться с линии огня. К несчастью для нее нерабочие ноги сделали ее легкой добычей для дуэлиста. Вив могла бегать кругами вокруг своей жертвы, даже когда та не была калекой. Бой ловца, состоявшийся вскоре после этого, тоже завершился победой, хотя и с гораздо более скромным результатом. В итоге он оказался против воина-фаланги, с которым Рей никогда не сталкивался, юноши из 1Д по имени Джесон Гван. Поначалу качевику было чертовски трудно прорвать оборону Гвана. Тот явно был знаком со стандартной боевой техникой рапир и пользовался этим преимуществом, позволяя ловцу снова и снова пробивать свой щит и наносить ответные удары только тогда, когда появлялась реальная возможность прорваться. Еще больше усложняло ситуацию то, что поле разоренное поселение только способствовало оборонительной тактике Гвана, позволяя фаланге ставить множество препятствий между собой и ловцом. Большую часть знойного бесплодного ландшафта зоны занимали ветхие стены заброшенных хижин и лачуг. В конце концов, ловец проявил смекалку и зажал Гвана в углу одного из таких домиков, после чего несколькими аккуратными ударами по гниющим балкам, которые держали хрупкую крышу этого места обрушил на соперника часть потолка. Потом состоялось еще несколько интересных поединков, которые держали зрителей на трибунах в напряжении весь день. Поединок Сенса против Кастро Вейдема из 1В прошел не очень хорошо, но это едва ли оказалось сюрпризом. Лансер не только был одним из курсантов летней программы обучения, но и негласно считался третьим по пользователям среди первокурсников, уступая лишь Арии и Гранту, да и то не ненамного. Однако после этого поединка матч Кейс-Эндри стал полной противоположностью. Ее превосходное нападение уничтожило все, что Климент Истон, тоже рапира из 1Б, смог ей противопоставить. В суматошной веренице боёв Рэй видел взлеты и падения тех, кого считал друзьями и врагами, а также тех, кто находился между ними. Эмили Гишем одержала победу, а Джеффри Гэзерс проиграл. Лерон Джой победил, а затем жестко проиграл Сэму Дорну, Матеус Селик прошел в число победителей, но двое других, Камила Уоррена и Джоанна Пэрис, лакеи, которые несколько недель назад удерживали Рэя, когда его били по лицу, проиграли один за другим. Тот Эмбл еле вырвал победу накануне. Вместе с ним в списке проигравших было, по крайней мере, несколько человек, которым Рэй отчаянно хотел набить морду. Этот подвернувшийся повод так его взволновал, что он на время даже забыл об эволюции Шидо. Как только дневные соревнования закончились, ария, Вив и ловец сразу же отправились в восточный центр, после чего наступил вечер непрерывных тренировок, прерванных лишь часом на ужин, после того, как столовая опустела от послеобеденной суеты. Рэй подозревал, что привыкнет к этому в течение дня или двух, но на данный момент изменения, внесенные в Шидо, все еще ощущались как значительный скачок в его суммарной силе. Какой бы ни была модернизированная конструкция стали, Несмотря на истончение металла, она не утратила защитных свойств, а сочленения по и при движении двигались более плавно, более естественно. Когти рассекали не намного эффективнее, чем раньше, но теперь он мог резать и наносить удары обеими руками, а не сосредотачиваться на атаке правой и защите левой. В поединке накануне вечером Рэй все еще был далек от того, чтобы свалить Арию на землю, но удвоение возможностей атаки принесло ему не только второй удар, но и третий. Конечно, несколько царапин на ее бедре и боку не имели большого значения, и Ария обезглавила Рея размытым крестообразным взмахом копья. Тем не менее, это уже определенно что-то дозначило, и особенно хорошо проявилось тогда, когда они поменялись партнерами немного позже, той же ночью. Впервые в жизни Рей оказался в безвыходном положении. Они с ловцом сражались в течение семи минут, прежде чем оба согласились на ничью. Ни один не смог прорвать защиту другого. Через некоторое время Вив все же пригвоздила его к земле, как обычно, но на это у нее ушло целых пять минут, и она тоже не вышла из боя невредимой. Более того, к тому времени, когда закончился второй день тренировок после эволюции Шидо, выносливость Рея снова увеличилась, как и его защита. Новая разноплановость УБУ позволяла ему еще больше варьировать тактику, и он верил, что смена темпа должна хорошо повлиять на прирост устройства. Рэй подозревал, что может достигнуть С0 еще до следующего матча, даже с учетом недельной отмены стандартных тренировочных занятий в связи с обязательным посещением первых матчей внутри институтского турнира. Сочетая непрерывное повышение своих спеков с эволюцией шидо, к среде он уже начал чувствовать нарастающее предвкушение от следующего боя. В конечном счете, это только пошло ему на пользу. Они как раз шли с обеда после утренних лекций, направляясь к анекдоту когда первокурсники получили распределение на второй тур. «О, это будет так мило!» – произнес ловец между делом. «Не то чтобы это будут матчи С-ранга, но некоторые на втором курсе находятся высоко в бэшках, что определенно приведет к некоторым крутым... Привет!» Рэй погрузился в глубокие размышления, лишь в пол уха слушая, как Виф и ловец обсуждают предстоящий турнир, когда в поле его зрения промелькнуло уведомление, которое привлекло и внимание Кэтчвика – Все они, включая Арию, которая шла рядом, остановились, как и большинство других первокурсников, идущих по дорожке от столовой к центру кампуса. Вив первая обнаружила свое имя и охнула. «Ну, будет неловко. Я против Беннали». «Джек, Беннали?» — спросил Рэй, прокручивая страницу вниз. «Уф, удачи». «Спасибо за вселение уверенности», — пробормотала Вив, закрывая нейрорамку и оглядываясь по сторонам. «А что насчет вас, ребята?» «А кто это по имени Кэндис Брэд?» — с надеждой спросил ловец. «Она дуэлист из 1Д, я так понимаю», — ответила Ария. ее глаза побежали по строчкам. «Не слишком легкая добыча, но ты определенно можешь с ней совладать. Я против Адама Джекса, Вив помрачняла. «У тебя это уже второй подряд из нашего класса. Чёрт, Рис не скупится». Она посмотрела на Рея. «А что насчет тебя? Если ты скажешь лог, если ты скажешь Грант, клянусь мозгом, я...» Рэй лишь украдкой вскинул брови и покачал головой, решив притвориться, что не слышал ее оговорки. «Нет, не Грант. Оказывается, майор не настолько дерзкий». Затем он усмехнулся. «Хотя это еще лучше». «Кто?» — спросили все трое, испытывая одновременно предвкушение и раздражение от того, что он тянет время. «Уоррен», — сказал Рэй изо всех сил, стараясь сдержать возбуждение, которое охватывало его при этом имени. Остальные переглянулись. А Вив злобно усмехнулась. «Камилла Уоррен?» — прорычала она с неописуемым удовольствием. «Да», — также азартно ответил Рэй. «Подожди, та сучка, которая коварно заманила тебя к Селику и остальным?» Рэй, Вив и ловец удивленно переглянулись, услышав сердитое рычание Арии. «Что?» — раздраженно спросила она. «Мне нельзя злиться?» «Нет, тебе можно», — сказал Рэй, слегка усмехаясь. «Просто я никогда не слышал, чтобы ты так ругалась». Щеки Ари слегка поразовели. «Да ну? Моя сестра сказала бы, что настоящая леди меньше знает, как не сказануть чего-то эдакого, нежели чем когда сказануть. Так это она, верно? Потасовщица из твоей группы, из-за которой вы сцепились?» «Да, это она», — Рэй моргнул, закрывая нейрорамку. «Вероятно, это лучшее, что Рис смог придумать. Кто-то, кто точит на меня жало». Кроме Гранта и адика Хатри, все из летней группы прошли через первый раунд согласилась Ария, снова обозначая путь вопрошающим наклоном головы. «Думаю, было бы слишком подозрительно, если бы он поставил тебя против кого-то из них, два топовых рангера подряд». «Но как он узнал о проблемах Ворона и спросил Ловец, когда они снова пошли к Арене. «Он даже не сказал Хадишу Барансу, а уж мы так и вообще ничего не рассказывали». Он посмотрел на Арию и Вив. «Или сказали?» «Не я?» Ария покачала головой. «Однозначно нет» ответила Вив примерно в том же ключе. «Не нужно устраивать охоту на ведьм, ребята», фыркнул Рэй, когда пара второкурсников, опаздывавших на матч, промчалась мимо них так быстро, как только могла, разве что не бегом. «В нашей группе проблема Уоррен и Эмбла является секретом Полишинеля. Вероятно, в большей части класса тоже, не говоря уже о том, кто знает, кому рассказал Селик или кто-то из них. Рис не дебил, никто из личного состава не дебил». «Возможно, эти шестеро явились на занятия в синяках, чтобы ввести в курс дела почти всех». Вив хмыкнула в знак согласия, но нахмурилась, увидев очертания Арены, когда они свернули с тропинки, ведущей в кампус. «Возможно. Но все же, если это так, можно подумать, кто-то поймет, что он затеял, верно? Даже если Рис осторожен, придурок определенно использует твои разборки против тебя». «Кто сказал, что никто не догадается?» — тихо спросила Ария. Рэй был уверен, что только он разобрал вопрос. Скопление учеников и сотрудников возле входа арены стало слишком шумным, чтобы можно было спокойно разговаривать, поэтому Рэй и ловец лишь украдкой поглядывали по сторонам, ожидая, пока ползущие строем шеренги достигнут здания. Пока они поднимались по ступеням, в толпе не промелькнуло знакомых старшеклассников, и немного удрученные ребята направились на юг вдоль аллеи, Через пару минут они уже поднялись по ступенькам к ряду, который им посчастливилось занимать последние два дня, и заняли место среди шума и гамма собравшихся студентов и сотрудников. Как и в понедельник и во вторник, внутриинститутские соревнования начались ровно в час дня, и отстающим, к сожалению, пришлось вытерпеть пристальные взгляды уже присутствующих, когда они спешили на арену поодиночке и парами. Часы пробили начало боев, и из коридоров под стадионом появились две фигуры, чтобы пересечь поле с противоположных сторон. Встретившись в центре дуэльного поля, на котором должны были проводиться матчи, офицеры повернулись к трибунам. С нижнего ряда Рэй услышал смех и узнал голос Сенса. Затем он узнал Майкла Бред, состоявшего рядом с Дирком Ризом. На нем была непривычная кадетам традиционная черно золотая форма ВСМС, а непривычный красно-белый боевой костюм. Похоже, теперь мы знаем, кто будет комментатором дня, усмехнулся Рэй, указывая на субинструктора потасовщиков. Глаза Риза вспыхнули, но это можно было различить издалека. Затем двое мужчин стремительно вознеслись на проецируемом диске, который им предстояло разделять до конца дня. рамка Бреца последовала примеру Риза. Он глубоко вдохнул, прежде чем открыть рот и заговорить довольно впечатляющим дикторским голосом усиленным системами арены. Курсанты! «Добро пожаловать на третий день начальной недели 81-го внутриинститутского СБТ Института Галлинса. Мы надеемся, что все из вас знают. Сегодняшний день ознаменован началом парных составов второго курса. Первые курсы...» Он повернулся к восточной части трех площадок, которые заняли студенты. «Это прекрасная возможность увидеть уровень и способности, которых вы должны достичь за следующие 12 месяцев. Третьекурсники...» Теперь он посмотрел на среднюю секцию. «Наслаждайтесь тем, как далеко вы продвинулись, но учитывайте и таланты, с которыми можете столкнуться в будущем. Нередкость, когда те, кто младше вас, продвигаются далеко в глобальных, системных и даже межсистемных турнирах. А что касается вас, вторые курсы...» Его взгляд упал на западную секцию. «Сражайтесь упорно и сражайтесь умело». Используйте шанс изучить своих одноклассников, понаблюдать за теми, кто станет вашими товарищами по команде и вашими соперниками в ближайшие недели, месяцы и годы. У вас никогда не будет большей возможности, чем это. Наступила пауза, когда вступительная речь Бреца, вряд ли столь же проникновенная, как речи Такеши или Десота в предыдущие дни, но не менее захватывающая, эхом разнеслась по арене. Через несколько секунд старший прапорщик нацепил несколько натянутую улыбку и сразу перешел к главному событию дня. «А теперь, когда все готово, давайте дружно и как следует поприветствуем первых бойцов этого дня!» Раздался оглушительный рев. Слова бредца, называющего имена пар, затерялись в криках и аплодисментах, когда два ученика в красно зеленой форме, девочка с розово-голубыми волосами и мальчик со смуглой кожей и бритой головой, как у Сенса, Вышли на проецируемую поверхность. Оба со спокойной уверенностью и высоко поднятыми головами подошли к дуэльному полю. Когда они оказались по разные стороны Серебряного периметра, гомон толпы утих. Майор Рис специально выждал, пока не стало так тихо, что чей-то кашля секции второго курса гулко разнесся по просторам необъятной арены. «Бойцы, занять позицию!» Появились красные кольца, и через мгновение второкурсники застыли в них. Как только они оказались на месте, Рис продолжил. «Это официальная дуэль. Согласны ли вы с правилами этого боя и принимаете ли их?» Вокруг раздалось негромкое бормотание первокурсников. Рэй увидел, как Виф и ловец слева от него обменялись удивленными взглядами, но сам ничего не сказал. Более того, он с облегчением услышал традиционный вопрос, а не длинную речь арбитра, которую майор настойчиво талдычил последние два дня. Очевидно, вторые курсы считались достаточно опытными, чтобы не подвергаться каким-либо дополнительным неудобствам, кроме стандартных протоколов УБУ боя. Оба курсанта кивнули. Но Приза вспыхнул еще раз. Раздался нарастающий шум, и проекционная обшивка под ногами бойцов взметнулась потоком жидкой, омывающей синевы. Рэй, Ария, Вив и Ловец в унисон провозгласили название известного им поля. Зона наводнения! Классика СБТ. Вариации поля зона наводнения были любимы многими зрителями из-за простой схемы препятствий. Как и в нейтральной зоне, там было не так много барьеров и уровней сложности, но они были на порядок сложнее, чем простое белое поле основной боевой зоны. По мере того, как второкурсники поднимались с поверхности, вода поднималась по их ногам, лодыжкам, затем голеням. К тому времени, когда поле было готово, Бойцы стояли по колено в воде, которую можно было бы принять за мелкую речушку, если бы не пейзаж, открывавшийся за их спинами. На далеком горизонте зарождалась серая кипящая буря и вспыхивали огни, а от хлестких ударов проливного дождя оба бойца, должно быть, за несколько секунд промокли до костей. Они стояли на месте, которое, вероятно, когда-то было зерновым полем, судя по очертаниям старинного фермерского дома вдалеке. Бой ещё не начался, но Рэй видел, что уже сейчас бойцы борются с диким напором воды, почти сбивающим их с ног. Поле – зона наводнения. К счастью для курсантов, арена не заставила их долго стоять под натиском стихии. Курсант Амар Эджуа против курсанта Харпер Хэттон. Бойцы – призыв. Бойцы Эджуа и Хэттон, как теперь знал Рэй, сделали все, как было предписано. Слева от него восторженно закричала Вив. «О, это будет интересно!» «Ты права», — пробормотала Ария права от Рея. Он уловил приближающую поле вспышку ее Ноэб, когда активировал свой собственный, чтобы сделать то же самое. Эджуа и Хэттон, как выяснилось, были дуэлистами. Устройство первого оказалось гладким, серебристо-голубым, покрытым красным высотриумом, а два клинка были идентичны. Пара одинаковых изогнутых сабель длиной по прикидкам Ре около полуметра. Визор забрала, закрывал верхнюю половину лица, Непрозрачное стекло светилось красными линиями того же цвета, что и его высэтриум а УБУ облегчало каждый сантиметр рук и ног, оставляя незащищенными только торс, живот, шею и подбородок. Хаттон стояла в бело-зеленой гамме со светящимися оранжевыми линиями. Ее устройство покрывало тело, шею и голову чуть ниже глаз, также оно закрывало колени и локти. Только верхние части рук и бедер были обнажены, как и корона розово-голубых волос, В правой руке она держала прямой обоюдоострый меч, а в левой – короткий парирующий кинжал. Хотя эти двое были лишь на втором курсе, у Рея сложилось впечатление, что ему предстоит увидеть очень, очень хороший поединок. «Амар Эджуа, Б4, Ахэттон, Б5». Ловец, похоже, уже вывел профили курсантов для всех. «Если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что это гораздо выше среднего для класса на данный момент. Эти двое могут находиться в высшем эшелоне второго курса». Вив присвистнула, и Рэю пришлось сдержаться, чтобы не рассмеяться во весь голос. Его лучшая подруга всегда с энтузиазмом относилась к тому, чтобы самой стать бойцом УБУ, но ее было трудно увлечь боем, в котором она не участвовала. Но с другой стороны, как только Арена объявила о начале матча, Эжоа и Хэттон доказали, что ликование Вив было совсем неуместным. «Бойцы, к бою!» Пш! Вода расплескалась зеркальными волнами по обеим сторонам поля, обрисовывая красные и оранжевые всплески, которыми были Эджуа и Хэттон. Дуэлисты были самыми быстрыми из всех типов пользователей, но если предположить, что бойцы Б-ранга обладали хоть сколько-нибудь приличной силой, то препятствие в виде стремительно несущейся воды стало бы не более чем временной помехой. Конечно, они встретились в центре с резким звоном стали сталь Свист клинков, звенящих друг от друга, был настолько громким, что его можно было разобрать даже сквозь бурю. Из толпы раздался еще один крик энтузиазма. Рэй видел множество курсантов, наблюдавших за поединком с Зумом. Зум – увеличение масштаба камеры. Он тоже не сводил глаз с этой пары, наблюдая и изучая их как можно лучше. Брызги воды и мельтешение устройств снижали видимость, но приличный спект когнитивности позволял ему разобрать большинство деталей. Это был акробатический танец смерти. Ни Эджуа, ни Хэттон не останавливались ни на секунду. Ни при нанесении ударов, ни при блокировании, ни при парировании и уклонении. Красные и оранжевые полосы света отражались в воде и брызгах, когда они кувыркались и брыкались сквозь потоп. И очень скоро Рэй увидел остаточные светящиеся разводы, пока цвета не образовали своего рода временную клетку вокруг двух дуэлистов. Это было без сомнения на голову выше поединков, которые они видели до сих пор. Даже матч Арии против Гранта, каким бы захватывающим он ни был, поблёк в сравнении с этим невероятным представлением этой импровизированной хореографии «Меча и Света». Рэй воспринимал все это, затаив дыхание и не замечая, что трибуны затихли, не замечая, что теперь не слышно ничего, кроме звона оружия, рёва, бури и красочных комментариев Майкла Бреца и Риза с платформы над схваткой. На минуту или около того, это было все, что можно было увидеть. все, что можно было уловить. И тут вода начала подниматься. Нет, она все время повышалась, Рэй знал. Это была общая тема поля зоны наводнения. К тому времени, когда он оторвался от борьбы настолько, чтобы обратить на это внимание, стремительный поток вырос сантиметров на 10-15, почти доходил до бедер бойцов и, похоже, не собирался останавливаться. «Быстро набирается», — прокомментировала слева от него. Рэй, Вив и Ловец кивнули, и этот факт заставил их наблюдать за происходящим еще пристальнее. Вносливость Эжуа и Хэттон, скорее всего, находилась на Б уровне. Прошло бы немало времени, прежде чем они начали бы уставать, даже при том темпе, в котором они двигались. Но у Поля были на них другие планы. К тому времени, когда вода дошла им до пояса, подвижность бойцов ограничилась, и даже будучи дуэлистами, они не могли двигаться без страха потерять устойчивость в потоке. Однако это почти не остановило темп поединка. Клинки стали мелькать все быстрее и быстрее в нескончаемой какофонии, пока равная по силам пара пыталась нанести друг другу удар, чтобы наложить на противника хотя бы минимальное ограничение, которое могло дать преимущество. Однако ни тому, ни другому это не удавалось. А вода продолжала подниматься, продолжала набираться. Она добралась аж до пупка, прежде чем Хэттон сделала первый серьезный шаг, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Бадабум! Раздался шум, и вся вода на расстоянии около полутора метров во всех направлениях вокруг девушки взорвалась массивной пульсирующей волной. Эджуа, похоже, был застегнут врасплох. Сквозь брызг Герой разглядел фигуру темнокожего курсанта, которого отбросила назад. Похоже, оружие он тоже выронил. О, а вот и способность курсанта Хэттон. Репульсия! крикнул бред сквозь бурю, когда трибуны взорвались аплодисментами. «Электромагнитная энергия от использования УБУ накапливается в устройстве, а затем высвобождается во всех направлениях. Похоже, Эджуа попал в беду». «Похоже?» — Вив фыркнула. «Чувак потерял свои клинки, ему конец». «Не-а», не согласился ловец, покачав головой. «Он задействует откат, отзовет и призовет их обратно. Хэттон не успеет добраться до него по воде, чтобы воспользоваться задержкой». Рэй был вынужден согласиться. Он не знал, насколько хорошо девушка продумала план нападения. Репульсия была ограниченной способностью, которую нужно было зарядить, чтобы она стала действенной. На любом другом поле она бы хорошо сочеталась с ее скоростью, но поскольку Хэттон была так ограничена, и вдруг Рай увидел, как каким-то непостижимым образом Эджуа встал с того места, где его смело потоком воды к Южному краю поля, все еще в облачении своего призванного устройства и все еще с оружием. Какого. Зашипели они Сарии, вместе наклонившись вперед, чтобы рассмотреть происходящее, настолько ошарашенные, что даже не заметили, что соприкоснулись плечами. «Что он творит?» — возмутился ловец, наблюдая за тем, как Эджуа поднимает обе руки почти как потасовщик, когда Хэттон бросилась на него сквозь потоп. Затем Рэй увидел сзади девушки две фигуры-близняшки, поднимающиеся из воды, и вскрикнул в знак понимания как раз в тот момент, когда мечи Эджоа метнулись в спину его противницы по одному лишь движению пальцев. «Невидимая длань!» Хэттон, похоже, тоже осознала опасность этого движения. Она попыталась метнуться в сторону, но не успела и моргнуть, как клинки проткнули ей позвоночник. Рэй увидел, как одна из сабель нанесла скользящий удар в плечо, должно быть неглубокий потому что Хэттон снова вынырнула из воды с клинками наготове. Розово-голубые волосы намокли и прилипли к лицу и лбу, а бело-зелёное устройство покрывало ее шею, щеки и плечи. Хорошо, что она это сделала, потому что ей тут же пришлось защищаться от натиска Эджу, окружаясь и вертясь во всё пребывающем потоке, пока сабли Амара рубили и резали со всех сторон и под всеми углами, хотя их пользователь стоял на расстоянии добрых пяти метров. «И Эджо выжимает из себя все соки!» — проревел Брец, чтобы соответствовать энтузиазму толпы. «Невидимая длань — редкая способность, похожая на магнитную охоту, но требующая от пользователя концентрации и внимания. Она накладывает тяжелое бремя на владельца, но контроль, который вы получаете в ответ, того стоит, я уверен!» «Вау!» — воскликнула Вив, сползая на самый край своего сидения. «Я никогда не видела никого ниже Аранга с невидимой дланью!» «Я тоже!» — ловец визжал от восторга, сжимая кулаки на коленях, пока Хэттон боролась за свою жизнь под ними. «Это так круто!» «И это может стать концом матча!» — пробормотал Рэй, слегка нахмурившись. «Если Эджуас может продержаться достаточно долго, чтобы вода замедлилась...» «О!» — восклицание Арии прервало его. Оно эхом разнеслось по стадиону сотни раз даже от курсников. Когда одна из сабель Эджоа опустилась, Хэттон совершила нечто одновременно безрассудное и невероятное. Как только вражеский клинок резанул по ней, она выронила парирующий кинжал из левой руки и с хорошо рассчитанным крученным финтом поймала саблю противника за рукоятку. Эджоа не успел остановить второй клинок. Больше не имея необходимости защищаться сразу с двух сторон, Хэттон крутанулась и ударила и своим длинным мечом, и украденному соперника оружием в устройство, управляющее способностью. Раздался звон, и тяжесть двух клинков отправила саблю в полет так далеко, что она ударилась о противоположную стену периметра с жужжанием пикселизированной энергии. Не останавливаясь ни на мгновение, Хэттон по грудь погрузилась в бурный поток и позволила течению подхватить себе. Ее понесло по милости природы прямо к тому месту, где у изогнутого края южной стены стоял противник. Надо отдать ему должное. Эджуа попытался среагировать сразу, как только его вторая сабля отправилась в плавание. Устройство исчезло в вихре металла и красного света, когда он отозвал его, а затем снова начало обретать форму. Однако откат запоздал. Хотя у БУ и появилась в обеих руках Амара, он не успел помешать Хэттон привести в действие ее план. Рэй понял его суть только когда девушка снова вынорнула из воды, едва ли в полуметре от Эджуа и его призванных сабель. Репульсия, которую она использовала, раньше казалась лишь напрасной тратой ценной энергии. Однако теперь Рэй понял, что это ключ к тому, чтобы достать Амара Эджуа именно там, где было нужно Хэттен. Бадабум! Вторая репульсия застала парня в упор, как и первая. Но на этот раз позади Эджуа не было пустого пространства, куда он мог бы отлететь. Вместо этого он с сокрушительной скоростью впечатался в невидимую стену поля, и накопленная энергия высвобожденной способности буквально расплющила его апологий изгиб барьера, когда вода потопа снова взрывом разнеслась вокруг. Рэй увидел, как Хэттон бросилась вперед, обездвижив противника, и в мгновение ока расчистив путь к победе от всех препятствий. Это было все, что требовалось ее длинному мечу — единственному клинку, оставшемуся в ее распоряжении, чтобы нанести Эджу отточный удар в сердце, припечатав его к стене поля. Оружие вспыхнуло и слегка деформировало барьер, насквозь пробив спину соперника. Нанесен фатальный урон. Победитель — Харпер Хэттон. Утихающие звуки бури и потопа были ничем по сравнению с извержением оваций с трибун. Даже многие трети-курсники вскочили на ноги, а первый и второй курс вскочил в тот момент, когда была объявлена о победе. Несмотря на победу Хэттон, Рейх знал, что аплодисменты были адресованы обоим пользователям, и с нетерпением ждал новых матчей Амара Эджуа, как и одержавшей победу противницы. Майкл Брец, похоже, думал также «Поздравляем курсанта Хэттон! Это, несомненно, блестящий бой для обоих бойцов. Давайте еще раз поприветствуем их, когда они будут покидать поле боя!» Рев раздался снова, на этот раз еще громче, когда Хэттон обхватила пошатывающегося Эджо за талию, чтобы помочь ему выйти за периметр. Уже отозвав свои УБУ, курсанты подняли руки в знак благодарности, а затем исчезли за краем дорожки, вызвав новый всплеск оваций. «Это было по-хулигански-крутецки!» Крик Виф был едва слышен, несмотря на то, что аплодисменты наконец-то начали стихать. «Забудьте прорваный шаг! Я хочу репульсию!» тебе было бы еще лучше на более открытом поле». Громко согласился Рэй, пытаясь разобрать следующее объявление Бреца. «Но да, ты бы не подумала, что это прямо идеально подходит для типа, заточенного на скорость, как тот же дуэлист. Но это как раз то, что ты исполняла бы именно так». «У Валеры Дентона тоже есть», — с нетерпением добавил ловец, когда все, наконец, снова сели на свои места. «И она очень быстрая. Посмотрите как-нибудь ее прощальный матч против Алекса Райтера. Это было очень полезно для нее. «Я видел этот бой в прямом эфире», — взволнованно воскликнул Рэй, в то время как Вив, похоже, записывала рекомендацию в свой ноэб. «Чел, это было потрясающе!» «Следующий матч?» — голос Бреца прорезался сквозь затянувшиеся разговоры. «Кали Пасино против Кирилла Викторовича! Бойцы, выйдите на поле!» Второй поединок проходил на разновидности лесистой местности и был одновременно короче и суровее, чем первый. Викторович Фаланга в почти полной бронеустройства перехитрил Осина, ограничив радиус поражения потасовщика длиной своего копья. После этого третий, четвертый, пятый и еще несколько матчей прошли без бурных оваций. Ни один не смог сравниться с первой встречей Эджо и Хэттон. Все они были по-своему захватывающими по скорости и силе. Слабейшие из второкурсников, казалось, все еще превосходили таких, как Ария и Грант. Но сочетание более скучного подбора полей и недостатка грации и физической подготовки по сравнению с дуэлянтами, открывшими череду сегодняшних боёв, делало большинство поединков несопоставимыми. Когда 12-й победитель выходил с ринга, а его побежденный соперник позорно хромая удалялся, Брец объявил претендентов 13-го парного состава дня. «Следующий матч Анатолий Сидоров против Жасмин Сонг. Бойцы, выйдите на поле!» Арена, казалось, обрела новую энергетику, некую ауру возбуждения, которая, хотя и не исчезла полностью, но после победы Харпер стала менее ощутимой. Перемены были настолько осязаемы, что Рэй увидел, как Ария и Вив нахмурились по обе стороны от него и огляделись, явно не понимая, что случилось. «Полагаю, кто-то из этих ребят хорош?» спросила Вив у Рэя и ловца через мгновение. «Очень хорош», — кивнул ловец. «Сидоров». Мы уже упоминали его, помните, на объявлении о внутриинститутских соревнованиях. «Чувак, это было шесть недель назад. Единственная причина, по которой я могу вспомнить, что я ел на обед сегодня утром, это спек моей когнитивки. В прошлом году он выиграл отборочный турнир среди первокурсников», ответил рей наблюдая за тем, как высокий, немного долговязый Анатолий Сидоров спокойно пробирается от юго-восточной стены к дуэльному полю. Длинные бронзовые локоны были завязаны в хвост у основания шеи. Невысокая коренастая девушка с коротко остриженными рыжеватыми волосами, совсем не такими, как у Эмили Гишем, двигалась к противоположной стороне. «И довольно умело, если я достоверно информирован». «А я все думала, откуда знаю его имя», — кивнула Ария и удивленно посмотрела на Рея. «Ты не смотрел турнир? Странно, учитывая то, что Галенс находится в твоей системе». «Трансляции шли в то же время, что и отборочные соревнования на Земле». Сказал ловец, глядя на то, как Сидорову и Жасмин Сонг приказывают занять свои позиции в кольцах. Полагаю, ему пришлось расставлять приоритеты. Рэй кивнул, благодарный за то, что ему не пришлось объясняться. «Повезло», — хмыкнула Ария с легким раздражением, откинувшись назад и скрестив руки на груди. «Мать не оставила мне выбора, и меня даже не было дома». Рэй помрачнел. «Но она никогда не давала тебе выбора, куда пойти после подготовительной школы» так что не могу сказать, что удивлен ее желанием как можно лучше познакомить тебя с Галлинсом? «Может быть», — проворчала Ария, заглушая Риза, который спросил у участников, принимают ли они правила дуэли. «Если тебе станет от этого легче, то Сидоров, как ожидается в этом сезоне, будет претендовать на системные», — продолжил Ловец, пытаясь подбодрить ее. «Может быть, даже на межсистеме, как Леннон в прошлом году. Если ты видела его бой, значит, ты не так уж много потеряла, пропустив отборочные в Сол». Зверения и раперы, похоже, немного помогли, потому что теперь Ария выглядела менее разочарованной. Однако вскоре ее раздражение из-за ее семьи было позабыто, потому что Арена начала сиять. Анатолий Сидоров, как выяснилось, высоко поднялся в студенческих СБТ прошлого года по очень-очень веской причине. Он был лансером. Его серебристо-серая УБУ закрывала каждый сантиметр тела, кроме внешней части груди, А башнеподобный шлем, защищавший голову, разделяла горизонтальная линия из того же желтого высетриума, что и узкое лезвие незамысловатого копья. Однако то, чего устройству не хватало в отделке, его владелец с лихвой компенсировал ловкостью и умением, сражаясь с противником с таким тщательным и продуманным подходом к дуэли, какого Рэй еще не видел. Поединок длился почти две минуты, но с самого начала было ясно, кто выйдет победителем. За это время Сидоров не играл с Сонг, не подшучивал над ней, не дурачился. Скорее, это походило на перфекционизм, стремление к совершенству. Он словно терпел, страдая, но ожидая точного момента для удара, единственно верного момента для нападения. Сонг, потасовщик, сама по себе не была заурядным бойцом, но недостатки ее УБУ, сверкающего желтого устройства с чёрным нижним слоем, отделанного зелёным высетриумом, играли на руку сильным сторонам Лансера. Сидоров почти постоянно держал ее на расстоянии благодаря превосходному радиусу поражения, чередуя спокойное отражение шквала настойчивых ударов и оттесняя Сонг собственным залпом безупречных схем и комбинаций. Несмотря на то, что за все время дуэли не было нанесено ни одного удара, вся арена затаила дыхание в тишине нейтральной зоны, на которую вышли бойцы. А затем Сонг попыталась запустить разгон, и момент, которого Сидоров так тщательно ждал, наступил в мгновение ока. Потасовщица держала его в напряжении почти 20 секунд подряд, демонстрируя невероятный выносливости бесконечным количеством ударов и пинков, которым лансер спокойно противостоял. Комбинация ударов завершилась фронт-киком сонг, который Сидоров автоматически поймал на рукоять своего копья. Фронт-кик, прямой удар ногой. Потасовщица вычислила блока, не раздумывая, использовала стойку противника, чтобы оттолкнуться от нее и отлететь назад более чем на несколько метров. Сделав сальто назад, сон легко приземлилась, и по земле пробежала рябь яркого зеленого света. Однако прежде чем Майкл бредц успел объявить о срабатывании разгона девушки, над тишиной трибун раздался голос арены. Нанесен фатальный урон. Победитель Анатолий Сидоров». Все произошло так стремительно, что всем, включая старшего прапорщика, потребовалось несколько секунд, чтобы понять произошедшее, Только что сон попыталась противопоставить мощь своего разогнанного устройства в взвешенной расчетливости Сидорова, а в следующий момент она уже лежала, дергаясь на плече Лансера. Его копье пробило ей грудину с такой силой, что древка с желтым лезвием наполовину высунулась из спины. О! наконец воскликнул брец, толпа тоже разразилась восторженными возгласами. Вот и безупречный тайминг, которым славится курсант Сидоров. Он ждал именно сближения с противником. «Рваный шаг — опаснейшая способность, если знать, как ее использовать. А этот лансар точно знает!» Аплодисменты удвоились. Сидоров отозвал свое устройство. Оно исчезло из груди Сонг. Его серебристо-серые доспехи тоже вихрем втянулись в браслеты УБУ. Лансер помог девушке встать и поддерживал, пока она не обрела контроль над своими ногами, а затем покинул с той же спокойной уверенностью, с которой сражался, даже не взглянув на трибуны. «Не могу сказать, кажется ли он мне горяченьким и высокомерным, или горяченьким и застенчивым», — сказала Вив, глядя, как бронзовые волосы Сидорова исчезают в проеме нижнего прохода. «Он напоминает мне Железного Епископа», — пробормотал ловец. «То, как он сражается». «Это здорово», — Вив пожала плечами. Дэнт тоже горячая штучка». «Я не рекомендую приставать к нашим инструкторам», — хихикнув, сказала Ария. Рэй закатил глаза. Вив, однако, только усмехнулась и больше ничего не сказала. Остальные поединки дня прошли довольно энергично, но в то же время однообразно. Ни один не вызвал и половины накала страстей, равного поединкам Эджуа против Хэттон или Сидорова, круто разгромившего Сонг. Спустя почти два часа курсантов снова отпустили. Рэй, Ария, Вив и Ловец воспользовались днем и вечером тем же преимуществом, каким пользовались все свободное от учебы время. Тренировками. Заняв любимое поле в восточном центре, они споренговались и тренировались без остановки, пока все четверо не решили, что больше не могут откладывать ужин. После относительно короткой трапезы, во время которой они в основном обсуждали разнообразные способности, открывшиеся им во время поединков второго курса, ребята вернулись в центр и продолжили тренироваться, пока не поняли, что им придется бежать, чтобы вернуться в Кейнс до комендантского часа. Полдень четверга оказался несколько увлекательнее, чем день турниров второго курса. В течение трёхчасового турнира на сцене побывало еще несколько топовых пользователей такого класса, и хотя матчей, впечатляющих так же, как матч Сидорова, больше не было, у Лиама Гросса было достаточно возможностей, чтобы прокомментировать около полудюжины пар, которые могли сравниться или переплюнуть захватывающий поединок Эджуа против Хэттен. Почти в каждом поединке задействовалась одна или несколько способностей, и Рэй получил возможность увидеть не только новые впечатляющие применения таких общеизвестных способностей, как разгон и рваный шаг, но и несколько довольно редких. Во второй день два разных пользователя, дробитель по имени Бенсон Херт и фаланга по имени Фара Саберу, применили магнитную охоту, а рапера по имени Джонсон Роббелл применил искажение к своему мечу, заставив лезвие клинка исчезнуть. И лишь когда он находился в движении, меч появлялся в виде плотного размытого пятна. В общем, день прошел не без любопытных моментов, и после еще одного вечера тренировок и занятий ребята легли спать, испытывая головокружение от прошедших поединков и предвкушая предстоящие. Пятница, в конце концов, была началом тура третьекурсников. Каким бы хорошим студентом Рэй себя ни считал, На следующее утро он не смог бы сосредоточиться на лекции Джона Маркуса на тему эволюция устройств в рамках улучшения спецификаций, даже если бы лейтенант-майор разделся до гола, станцевал Макарену и сказал, что все их УБУ на самом деле обладают самосознанием. Аналогично урок Квентина Альфонса, штаб-капитана на кафедре теории боя Галленса. Прошел с таким вялым энтузиазмом со стороны 1А, что преподаватель в конце концов сдался и разрешил им посмотреть списки третьего курса в качестве подготовки к сегодняшнему мероприятию. В результате к тому времени, когда обед закончился и все студенты института снова собрались на арене, было много предположений о том, кто сегодня выйдет на поле и какие возможные парные составы могут показать самый яркий бой. «Надо было организовать прием ставок», — пробормотал под нос словец, пока в Вифле стало классные списки. «Кажется, ты говорил, что Арчер попала в системе в прошлом году, верно?» С тех пор, как выступили второкурсники, Вив стала проявлять больше энтузиазма к поединкам, особенно когда дело касалось дуэлистов и уже два дня выпытывала у остальных любую информацию, которую только могла. «Если ее выставят против Гамильтона, кто, по-твоему, выйдет победителем?» «Кевин Гамильтон», — спросил Рэй. «Он тоже дуэлист, верно? А два?» Это ставит его на ранг выше Арчер, но я уверен, что в прошлом году он не поднимался выше Глобалов, так что он на мгновение задумался и добавил «Арчер, как ты умудряешься запоминать такое?» — спросила Ария почти возмущенно, глядя на него сверху вниз со своего обычного места, как будто не была уверена, впечатляет он ее или пугает. Рэй поставил бы на то, что и то, и другое, и усмехнулся при этой мысли. «Не смотри на меня так, я не какой-то шизик». «Если ты всю жизнь увлекаешься СБТ, такая статистика будет запоминаться сама собой. Смотри сюда!» Он повернулся к ловцу. «Кэтчвик, какой у типа у Энтони Вестона? И какой у него ранг?» «Понятия не имею. Я не шизик». Ария и Вив фыркнули в ответ. Рэй посмотрел на друга, который поймал его взгляд с совершенно невинной улыбкой. Ожел Ноэб, и секунду спустя Рэй получил личное сообщение. «Лансер А1. Предатель!» проворчал Рэй, отключившись от сообщения. Ловец подавил смешок рядом с Вив. В этот момент часы пробили час, и наблюдатели вышли из прохода. Дирк Рейс выглядел так же, как и всегда, и бодро шагал с выбритыми висками, поблескивающими под козырьком военной фуражки. Однако на другой стороне поля его темпу не уступала женщина, и без того оживленный гул трибун удвоился от волнения, когда студенты узнали Валеру Дент. Достигнув общей позиции, Офицеры повернулись лицом друг к другу, и Рэй задался вопросом, только ли он почувствовал некое напряжение в совершенно спокойных лицах этой пары. «Эти двое не очень-то нравятся друг другу, не так ли?» пробормотала Ария справа от него. «Похоже, вот и ответ на этот вопрос», — подумал Рэй, стараясь не ухмыляться. Вскоре Рис и Дент поднялись в воздух. Они достигли пика взлета, и когда проекционный диск стабилизировался под ногами, Капитан вышла и произнесла самую четкую вступительную речь из всех арбитров до сего времени. Сегодня, как вам известно, день открытия тура внутриинститутских соревнований 81-го чемпионата Института Галлинса у третьего курса. Тем из вас, кто стремится подняться как можно выше в этом мире, лучше ни на секунду не отводить глаз от поля. Именно сегодня вы поймете, как разница во времени и усилиях, которые вы приложите сейчас, отразится на вас в течение многих лет в будущем. На несколько мгновений на арене повисла тишина, а аудитория была заворожена холодными и ровными словами. Через некоторое время самообладание Валеры наконец дало трещину, и железный епископ сумела изобразить намек на улыбку. Один уголок ее синтетических губ слегка изогнулся вверх. Но опять же, всегда найдется место для того, чтобы просто позволить себе развлечься. Поэтому без лишних слов поприветствуйте на сцене ваших первых бойцов, Миру Эску и Сабину Трен. На переменившийся и ставший более дружественным тон Валиры, арена разразилась с нарастающими овациями, которые чуть стихли, когда две девушки, обе светлокожие блондинки, вышли на сцену. Рэй сидел тихо, хмуро наблюдая за Валерой Дент. Надо отдать им должное, ария, Вив и ловец сделали то же самое. Прямо в точку, не так ли? Первой заговорила вив не отрывая взгляд от капитана, пока две девушки Эску и Трен стояли друг напротив друга вдоль восточного и западного краёв дуэльного поля. «Да, это так», — хмыкнул Рэй, увеличивая изображение лица Дент, на котором все еще сохранялась едва уловимая улыбка. «Считайте меня пессимистом, но я готов поклясться, что эта вступительная речь была единственным честным словом, которое мы услышим от нее сегодня». «И я готова поспорить, что ты прав». Пробормотала Ария, наконец-то расцепив руки, чтобы немного податься вперед на своем сиденье. Она ясно дала понять, что не самая большая поклонница СБТ. «Думаю, дело не столько в том, что ей не нравятся СБТ, сколько в том, что она считает, что есть вещи поважнее, на которые стоило бы тратить наше время», сказал ловец, оглядывая Вив и Рея, которые сидели к ним спиной. «Разве она не права?» — спросила Ария. 20% пользователей ВСМС находятся в турнирных таблицах, а не на передовой. «Топовые 20%!» – добавила Вив и подняла руку пальцем, прочерчивая горизонтальную линию по лицу. «И все знают, что у Дент, вероятно, больше причин, чем у большинства, желать, чтобы на Архонов был направлен максимум огневой мощи». Рей не вмешивался в разговор, слишком живо вспоминая собеседование, которое проходил почти полгода назад. Уже не в первый раз он вдруг обнаружил, что задается вопросом, сколько глаз и ушей находится в непосредственной близости от него и сколько из них направлено на него в данный момент. К счастью для Ре, друзья вскоре забыли о поднятой теме, потому что Деркрис закончил растолковывать участникам боя правила, и поле наконец-то начало подниматься. На этот раз им потребовалось больше времени, чем обычно, чтобы угадать поле. Здесь не было неприметных ориентиров, не возвышающихся препятствий но и поднимающаяся земля под ногами Эску и Трен отличалась от обычной нейтральной зоны. Вместо этого небо над бойцами стало ясным, аквамариново-голубым, без малейшего намека на облака, и только когда два курсанта поднялись на 3 метра, пол поля словно замерцал. Нет, нет, кажется, он не мерцал, он переливался, отражая Эску и Трен в пульсирующем искажении, как несовершенное искривлённое зеркало. Поле — соляное плато, Объявление арены породило бурные перешептывания и возгласы предвкушения, что показалось Раю забавным. ВСМС, как любой гигант индустрии развлечений, постоянно пересматривал и обновлял параметры своей индустрии. Соляные плато были одним из самых свежих дополнений к локациям СБТ, их добавили в ротацию вместе с широко известными зонами нулевой гравитации и свободного падения всего за месяц или два до этого. По мнению Рэя, это была самая обыденная из этих трех зон. Но массы всегда найдут что-то приятное во всем блестящем и новом. По крайней мере, на такое время. Курсант Мира Эску против курсанта Сабины Трен. Бойцы. Призыв. Две девушки, стоявшие в 20 метрах друг от друга, выполнили приказ. Их отражения плясали под ногами, и Рэй присоединился к ликованию толпы. Среди третий курсников разница в рангах была столь же велика, как и в обоих классах ниже. Различие заключалось в том, что количество тренировок и дисциплин, которые требовались, чтобы догнать D6 до c 3 насколько Рей знал, именно таким был разрыв в силе среди первых курсов, значительно отличалось от того, которое требовалось, чтобы подняться с B6 до a 3 На это, конечно, и намекала Валера Дент в своей вступительной речи. Расхождение в уровне подготовки третьего курса и молчаливое осознание того, что кадеты, не занимавшие высшие ступени, отстали, и, скорее всего, уже давно. Рэй был уверен, что в ближайшие два дня появятся и провальные матчи. Такие, где низшие ранги будут противопоставлены друг другу, или, что еще хуже, один из подавляющих сильнейших встанет в пару с кем-то, имеющим гораздо меньшие способности. Конечно, среди третьекурсников не было ни одного не внушающего ужас ученика, Но нужно было признать, что те, кто сражался и проливал кровь каждый миг своего пребывания в Галлинсе, поднялись выше и дальше, чем их менее волевые однокурсники. И что взволновало толпу, так это то, что Мира Эску и Сабина Трен были явно в этой высшей категории. Хотя Раю и раньше доводилось видеть УБУ, которые покрывали все тело, это происходило исключительно на трансляциях и в масс-медиа, и уж точно никогда в обстановке такой клокочущей энергетики. Эску оказалась дробителем, ее тяжелое устройство было серо-белым смутно мутно-голубым высатриумом, который подчеркивал ее суставы и очертания. Доспехи были многослойными и походили на толстую броню рыцарей древней Европы на земле, о которых Рейд читал. Массивный молот, который она несла через плечо обеими руками, имел неровную зазубренную верхушку, словно вырубленную из цельного куска голубого льда и закрепленную на длинном древке с помощью стальных лент. Подогнанный по форме головы шлем имел декоративный хвост из проецируемого голубого света, а в центре лицевой панели как раз между глазами был вмонтирован плоский круглый окуляр. Линзы, сверкающие на солнце, были направлены на соперницу, которая стояла в 20 метрах напротив эску. Соляное плато сияло вокруг них, как и глаза всех кадетов на трибунах. Хотя броня и оружие дробителя действительно впечатляли, именно УБУ Трен поглощал все внимание вихрем приняв форму лансер-типа. Вставки зеленого цвета перемежались с яркими желтыми деталями из вс -триума. Устройство лансера отвергло тяжелую броню в пользу более тонкой пластичной стали, которая плотно облегала ноги, тело, руки и шею Трен. Ее голова тоже была закрыта, а лицо защищала матовая панель желтого цвета, которая загибалась кверху и закрывала волосы. В правой руке Трен легко держала оружие. Массивное конусообразное копье из зеленой стали и золотистого высатриума. Оно выглядело слишком тяжелым для того, чтобы его мог нести один человек, и уравновешивалось коротким и тяжелым древком, толщина которого должно быть была не меньше икры Рея. Однако недоспехи и вооружение девушки приковывали всеобщее внимание. Над плечами Тран парило массивное полукольцо из толстой зеленой стали с желтой окантовкой, словно какой-то широкий подвешенный ошейник, Он лениво дрейфовал, плавно смещаясь то в одну, то в другую сторону при каждом едва заметном движении тела пользователя, и для любого несведущего человека выглядел совершенно безобидным. Ну, технически он и был безобидным, но это вряд ли делало его недостойным внимания. «Это внешник?» В этот раз Вив задала вопрос первой громким шепотом. Вопрос повторили сотни разных голосов первокурсников и второкурсников. Недоверие Вив было хорошо замаскировано, но все равно чувствовалось. Рэй тоже не мог удержаться от изумления и восторга, глядя на Трен, и сосредоточил свой Ноэб на ее устройстве, чтобы рассмотреть оружие во всех подробностях. «Должен быть, да?» — ответил ловец через секунду. «Но чтобы у Аранга он был таким, это впечатляюще». «Очень впечатляюще», — согласился Рэй, рассматривая странную круглую штуку, парящую за плечами Лансера. Внешние модули, или просто внешники, были нечастой диковинкой. Помимо того, что обычно это были эксклюзивные эволюции, достигнутые пользователями С-класса, они даже развивались не у каждого УБУ бойца. Даже на уровне межсистемии не все бойцы были достаточно везучи, чтобы владеть внешником, а тем более не одним. Это было очень досадно, потому что модули давали невероятное преимущество любому пользователю, который ими обладал, например, полет. Точнее, не совсем полет. Даже Валера Дент, кестрель которая, насколько Рэй знал, манифестировала целых 8 внешников, пока этого не достигла. Однако они обеспечивали почти безупречную мобильность, применяя к устройству пользователя антигравитационную технологию, которая позволяла ему скользить по ровной, а иногда и неровной поверхности, словно танцору по гладкому льду. Чем мощнее или многочисленнее были модули, тем больший эффект достигался и тем меньшее влияние оказывало мобильность на нейролин-пользователя. Рэй был поражен тем, что Трен владеет пустя одним внешником, и задался вопросом, не было ли это недавним проявлением новой эволюции ее устройства. Насколько ему было известно, в Галенте учился только один третий курсник с таким преимуществом. Однако размышления о Рэя были прерваны холодным и спокойным голосом арены. «Бойцы, к бою! Клац!» Скорость, с которой Эску и Трен бросились вперед, была настолько поразительной, что Рэю потребовалось мгновение, чтобы убедить себя в том, что девушки не преодолели звуковой барьер. На первоначально идеальной поверхности плато, откуда они ракетами вылетели навстречу друг другу, появились два облака оседающей пыли, и даже в сиянии солнца вспыхивающие и мигающие цвета их устройств казались голубыми и желтыми. Бойцы открывают матч с рваным шагом, стремясь застать друг друга врасплох. Голос капитана Дент прорезался сквозь звон металла и рев толпы. «Они встретились в смертельном эпицентре и теперь по полной выкладываются в ближнем бою!» Рэй услышал, как Виф удивленно вскрикнула при объявлении о раннем срабатывании способностей, но не обратил на нее внимания. Даже Эску, дробитель, рубила и рассекала молотом воздух так быстро, что он сомневался, что открытие боя рваным шагом могло сильно нагрузить ее тело. Более интересным оказался тот факт, что бой действительно сразу же перерос в невероятно тесную схватку. Несмотря на то, что пара обладала, пожалуй, самым большим стандартным радиусом поражения среди УБУ-типов, они подступили друг к другу на расстояние вытянутой руки, обмениваясь яростным шквалом приемов и ударов. У Рея даже закружилась голова при попытке уследить за ними. Внезапно он задумался над тем, как ему удавалось так долго наслаждаться УБУ-боями на таком уровне и выше, прежде чем он развил достойную когнитивность. Возможно, его увлекали мощь и скорость, демонстрируемые пользователями А и С рангов, однако теперь, когда он мог следить за ходом боя, Рэй почувствовал, как его охватило благоговение, подобное которому он никогда прежде не испытывал. Несмотря на нестандартность боя, несмотря на тесную схватку Эску и Трен, Несмотря на то, что никто из них не мог в должной мере воспользоваться своим оружием, их обмен ударами был плавным, безупречным и каким-то бесконечным. В последовательных выпадах две трети-курсницы крутились, размахивали и били друг друга лезвиями и рукоятями своих устройств. Казалось, они тщательно уклоняются, уворачиваются и танцуют, чтобы избежать попаданий... Однако все это время ни одна из девушек не выходила за пределы общей дистанции, словно обе больше верили в то, что не позволят другой пустить вход всю мощь своего оружия, чем в возможность применить собственную силу. Случайному наблюдателю это могло показаться страхом и даже трусостью. Раю, однако, это говорило лишь об абсолютном признании каждым бойцом способностей другого. Бабах! Тренд первый нанесла серьезный удар. Парные пинки произошли так быстро, что Рэй чуть не пропустил комбинацию, несмотря на то, что смотрел с напряженным и пристальным вниманием. Пока Эску переступала по усыпанной пылью поверхности, Трен подцепила ее пяткой за лодыжку и дернула вперед. В мгновение ока нога Лансера снова поднялась и врезалась в грудь девушки-дробителя, когда та потеряла равновесие и начала падать. Эску отлетела назад, все еще держа молот, который летел за ней, словно хвост воздушного змея. Она упала на землю всего в нескольких метрах от периметра поля, перекатилась и поднялась как раз вовремя, чтобы отклонить клинок Трен, устремленный вперед в изящной атаке. С импульсом желтого света своего внешника Лансер пронеслась по ровной земле толчком одной ноги. Несмотря на ее неудачную атаку, толпа одобрительно заревела, увидев первое использование модуля, и одного этого эффекта оказалось достаточно, чтобы по трибунам прокатились крики восторга. Рэй заставил себя не поддаваться энергетике, не теряться в жадном предвкушении от того, что впервые видит такую битву воочию. Трен в мгновение ока оправилась от подножки и, не сбавляя темпа конькобежного выпада, впечатала узкое плечо в бронированный бок Эску. Это оказалось ошибкой, потому что хотя дробитель и проскользнула по соли пару метров, Сама она почти не ощутила удара и воспользовалась случаем, чтобы отпустить рукоять своего молота и ударить Трен по лицу тыльной стороной сжатого кулака. Та лишь едва успела заблокировать удар поднятой рукой, но защита, которую обеспечивало ее изящное устройство, оказалась слабовата. Удар Эску обрушился достаточно сильно, чтобы пробить доспех, попал в голову Трен и заставил ее отшатнуться. Раю показалось, что он увидел что-то похожее на осколки желтого стекла, сыплющиеся на пол поля, а когда девушка-копьеносец подняла голову, правая сторона ее визора была разбита. Ну, по крайней мере, не само лицо. Не обращая внимания на повреждение устройства, Трен перевернулась на бок. Любой другой пользователь при таком движении просто сделал бы неуклюжий скачок, но третья курсница заскользила по земле по изящной дуге вокруг эску. Соленая пыль взлетела в воздух вслед за ее толчковой ногой. Дробитель, не желая уступать, попыталась определить наклон круга, а затем метнулась вперед, чтобы застать Трен врасплох. Это не сработало, зато предоставило Дент ещё один шанс закричать о втором использовании рваного шага. В течение нескольких минут бой продолжал развиваться, становясь все более ожесточенным. Трен удалось вонзить острие копья в бок Эску, на некоторое время обеспечив себе преимущество прежде чем Дробитель поймала ее левую руку на нисходящий удар своего синего молота. Минутой позже Лансер продемонстрировала, что тоже обладает способностью репульсии, но Эску, похоже, прочитала какой-то сигнал в движении тела противника, потому что успела выскочить из радиуса взрыва всего за мгновение до высвобождения энергии. После этого настал черёд Дробителя задействовать Мираж. Способность, которая на короткое время проецировала автономную, но безвредную копию бойца. Однако Трен использовала преимущество дистанции, чтобы держать два зеркальных образа своего врага на расстоянии до тех пор, пока голограмма не замерцала и не исчезла. Вскоре после этого бой свелся только к физическим способностям противников. Схватка становилась все более стремительной и жестокой. Пора отчаянно пыталась закончить матч, не дожидаясь пределов выносливости. Первое тело подвело Трен. Дуэль ни на секунду не сбавляла оборотов. Девушки не расходились ни на мгновение. Ни одна не уступала, чтобы перевести духа и прийти в себя. Напротив, третьи курсницы набросились друг на друга, как звери, охваченные жаждой крови, нанося режущие и колющие удары и поднимая в воздух огромные тучи пыли и песка. Они неумолимо крушили совершенство соляного плато. Поэтому никто не удивился, когда наступил конец. Поражение последовало после того, как тело, разум и устройство дошли до предела. А может быть, даже выбрались за этот предел. Чистый звон рассыпающейся стали отразился от вспыхивающей кружащейся формы зелено-желтого копья Трен. Оно летело острием вверх, выбитое из ее рук мощным ударом молота, который Лансер так и не смогла отразить. Ей удалось уклониться, но сила оказалась недостаточной, и оружие пролетело совсем рядом. Трен перекувыркнулась назад, не отрывая взгляда от Эску и явно желая вернуть копье. К несчастью для нее, Лансер решила двигаться по прямой. Рэй мог простить ей эту ошибку. Согласно его часам они боролись уже почти 6 минут, и девушка наверняка выдохлась. Тем не менее, он поморщился, наблюдая за отступлением, и увидел, что Ария, Вив и Кэчвик рядом с ним сделали то же самое. Когда Эску сделала выпад вперед в своем третьем рваном шаге за матч, это никого не удивило. Способность дробителя настигла Трен удивительно быстро. Наверное, она обогнала бы своего противника, если бы не молод, взметнувшийся в ее сторону. Массивная и неровная верхушка голубого высетриума ударила копейщицу в грудь прямо между импульсом рваного шага и самим ударом. Рэй только присвистнул от удивления, когда Трен полетела назад с такой скоростью, что уже через мгновение с содрогающимся ударом, вызвавшим обширную репь статического электричества вдоль проекции во всех направлениях, врезалась в барьер периметра. Оттуда она сползла вниз по невидимой стене. Раздробленные куски ее внешника рассыпались по плечам и упали на землю. Девушка попыталась приподняться, всего лишь на мгновение. В УБУ боях пощады не бывает. Бам! Молот Эску, брошенный с уверенной точностью воина, отрабатывающего это движение уже 10 тысяч раз, попал поверженному ланцеру прямо в голову, размозжив ее о стену. Благодаря доспеху Трен не грозило отвратительное обезглавливание на глазах у всех, Но при ударе из толпы раздалось сочувственное «Оу!». Пользователь и молот упали на землю и раздался голос арены. Нанесен фатальный урон. Победитель мира Эску». Абсолютный взрыв оваций, последовавший за этим объявлением, был настолько громким, что Ария вздрогнула и закрыла уши от удивления. Она опустила руки только после того, как стихла первая волна криков и аплодисментов. Теперь за всеобщим гомоном слышался только голос Дент, усиленный до предела. «Отличный бой в исполнении обеих курсанток. Безупречная демонстрация позиционирования, способностей и мастерства. Поздравляю курсанта Эску с первой победой в сезоне!» Снова поднялся шквал восторга, и Вив пришлось кричать, чтобы ее услышали. «Это было жестко! Как и Рэй, она наблюдала за тем, как мира Эску машет толпе. Она широко улыбалась. Ее лицо блестело от пота, а серо-белое устройство было отозвано. Сабина Трен позади нее попыталась подняться на ноги. В мгновение ока офицер Института оказался рядом с девушкой. «Как и должно быть!» ловец завыл в экстазе и засвистел в знак одобрения вместе с толпой. «По сути, они были на равных?» Ария решила, что заявление Вив заслуживает большего ответа. «Как только ты достигаешь этого уровня...» «Неудержимая мощь! Несокрушимый объект!» Рэй кивнул. «Трэн, похоже, оправилась от церебрального коллапса, вызванного НФУ, потому что сделала еще одну попытку встать. На этот раз с посторонней помощью. А-ранг, С-ранг. У нас будет много матчей, которые быстро заканчиваются, это нормально. По большому счету мы все новички, но через несколько лет...» Он махнул рукой в юго-восточную сторону поля, куда вели Лансера. Девушка тяжело опиралась на поддерживающего ее офицера, в то время как Мира Эску продолжала махать рукой, уходя в противоположном направлении. «Может быть», — Вив заговорила нормальным голосом, когда аплодисменты наконец стихли. «Но все равно, это было жестко. К счастью или нет, но этот факт остался неизменным до конца дня. После Эску и Трен в быстрой последовательности прошла серия одинаково разгромных матчей, каждый из которых казался еще более потрясающим, чем предыдущий. Тим Грейсон, дуэлист, парные ятаганы которого имели лезвие из чистого красного высетриума, с трудом одолел Дэвида Джексона, едва не став жертвой отвратительной комбинации разгона и повторяющихся ударных тактов, способности которая увеличивала радиус атаки пользователя, сочетая ее с коротким всплеском электромагнитной энергии. Вера О'Доннелл одержала победу над Джаспером Серентом после почти десятиминутного боя в течение которого две раперы преодолевали коварную горную разновидность поля северной тундры. Затем расстроенная Карен Бехст, фаланга А3, уступила победу дробителю Б9 Элизабет Аарон. Самонадеянность стоила ей сначала правой ноги, а затем и матча в ускоренном режиме. После этого парные составы стали немного более разнообразными, а поединки более разношерстными. Выбор майора Риза привлек внимание толпы. Дуэлист А4 быстро расправился со своим противником Б8, завершив поединок с такой стремительной свирепостью, что толпа почти столько же освистывала его, сколько и приветствовала. Двумя боями позже лансер А3 неторопливо расправился с потасовщиком Б7, заслужив одобрение трибун, но неодобрительные взгляды ризы и капитана Дент после окончания матча. После этого парные составы стали почти однотипными. Захватывающие дух сражения перемежались с жестокими поражениями, в результате которых Рэй жалел более слабую сторону. Тем не менее, Валера Дент все же вбила в головы студентов определенные мысли. «Помнишь, я говорила, что ты станешь хорошим партнером по тренировкам хотя бы из-за количества часов, которые собираешься потратить на тренировки со мной?» Тихо спросила Ария, когда очередной потасовщик среднего оранга выбивал лучи света из лансера b 7 Рэй кивнул, не отрываясь от экрана и читая объявление о НФУ. «Теперь ты чувствуешь себя немного лучше в связи с этим?» Он ухмыльнулся, но не ответил. Вторая половина дня продолжалась в волнующем ритме, и энергетика толпы не опускалась ниже определенного уровня. Даже когда в матчах встречались два ранга «Б», поединки были такими же напряженными, как и на высшем уровне второго курса, не оставляя никому ни минуты на развлечение. Наконец, 32-я — И последняя пара завершилась девятиминутным матчем между двумя фалангами Аранга. Рэй обнаружил, что охрип, несмотря на все попытки сосредоточиться на поединках, а не на их исходе. Боль в горле, конечно же, не помешала ребятам с энтузиазмом обсуждать увиденное, когда они покинули арену примерно через 10 минут после короткого призыва Дент поаплодировать напоследок сегодняшним бойцам. Как всегда, вся четверка сразу же направилась в восточный центр, путь к которому был более оживленным, чем обычно. «Это было потрясающе!» — воскликнула Вив изо всех сил, как только они выбрались из основной массы толпы и пошла на восток с другими студентами, которые, похоже, хотели того же, чего и они. «Я поняла, что должна это сказать. Я поняла. Я наконец-то поняла, почему вы так фанатеете от СБТ!» Рэй усмехнулся, взглянув на нее из-под козырька фуражки и натянув воротник кителя на шею, чтобы закрыться от прохладного осеннего ветерка. «И вот это тебя убедило?» — спросил он, забавляясь. «Не пойми меня неправильно, это, конечно, круто и все такое, но я заставляю тебя смотреть матчи с рейтинга с тех пор, как нам исполнилось 14, Вив». «Вживую все по-другому», — подхватила Ария. «По крайней мере, на мой взгляд». «Именно», — согласилась Вив, пыхтя в сложенные ладони, чтобы согреть их. Несмотря на яркое послеполуденное солнце, все еще задерживающееся над небоскребами Касталлона у них за спиной, дыхание облачками прорывалось сквозь пальцы, «Я впервые вижу матчи так близко». «Да?» — Ловец выглядел изумленным. Серьезно? Тогда почему ты так хотела стать пользователем?» «Я хорошо дралась», — совершенно честно ответила Вив. Ловец растерянно посмотрел на девушку, и она улыбнулась. «Это было волнение, парень. Энергетика. Я имею в виду, что и правда хорошо дралась». «Так и есть», — согласился Рэй, когда они свернули с дорожки и прошли под нависающими ивами. Но в моей семье рождаются лишь бюрократы и политики. Не то, в чем я была бы хороша». «Точно нет». Рэй ухмыльнулся, вступая в разговор. вив на мгновение уставилась на него, но первым снова заговорил ловец. «Ладно, конечно. Я, наверное, понимаю, но все же... Ты реально никогда не видела СБТ вживую?» вив покачала головой, и Рэй обнаружил, что ловец почему-то изумленно уставился на него. «Ты в это веришь?» Если бы у меня не было ничего, кроме трансляции, я не знаю, был бы я здесь сегодня. Рэй ухмыльнулся и посмотрел вперед. Ты просишь не того человека поддержать тебя, чел. Это все, что у меня было, и мне приходилось пробираться в кабинет Матрона, чтобы украсть ее планшет для просмотра, прежде чем Эсторанский центр отпустил меня в Гранд Крест. Сзади раздался шлепок, очевидно, ловец хлопнул себя по лицу. Прости, чел, извиняюсь, пробормотал рапира. Я веду себя как задница. Рэй рассмеялся. «Да ладно. забывай, что я родом из другого места, чем большинство других курсантов здесь? Если уж на то пошло, я бы хотел, чтобы все поступали так же». Наступила редкая пауза в разговоре. Ловят замолчал, успокоенный, но явно все еще пристыженный. «Я думаю, что для меня это была бы свобода», — сказала Ария, когда впереди показался восточный центр. Рэй из подлобья посмотрел на нее. «Причина, по которой ты захотела стать пользователем?» Ария кивнула. Ее бледные веснушчатые щёки раскраснелись от холода. «Не твоя семья?» Вив пытливо взглянула на нее. Ария сухо рассмеялась. «Если бы вы спросили их, они бы определенно сказали обратное, но если что, давление моей матери было скорее постоянной причиной, по которой я иногда думала о том, чтобы не делать карьеру в СМС». «Ты бросила бы вооруженные силы только ради того, чтобы насолить ей?» Ловец уже оправился от своей оплошности. «Это серьезная обида, Ария!» Ария пожала плечами. «Это серьезно заработанная обида. По крайней мере, я не сбежала на передовую, чтобы скрыться от нее, как Амина. Пока, во всяком случае». Рэй из-под посмотрел на нее. «Просто добейся успеха в СБТ. Тогда она не сможет тянуть тебя за поводок, верно?» Ария бросила на него взгляд, который был одновременно и благодарным, и озабоченным. «Скажи это моему брату». Настала очередь Рэя заткнуться. Он закрыл рот на замок и молчал до тех пор, пока они не добрались до тренировочного центра. Двери здания с шипением распахнулись. Рэй, конечно, знал эту историю. Знал историю Калуса Лорена. Хотя он и не был таким вундеркиндом, как Ария, ее старший брат все же получил сертификат класса Сквер почти сразу после окончания института, всего пару лет назад став редким атипом типом С-ранга в весьма впечатляющем возрасте 22 лет. Он еще не стал завсегдатаем межсистемных турнирных таблиц, но не было сомнений, что скоро станет. Несмотря на растущий успех, или благодаря ему, Калос разорвал все связи со своей семьей, и не иначе, как для того, чтобы избежать давления солисты Лорен. И это все равно был лучший вариант, чем тот, на который решилась старшая дочь Лоренов, Амина, чтобы вырваться из лап семьи. Чувствуя себя немного идиотом, Рэй позволил остальным трепаться, пока они переодевались в единственной большой раздевалке центра, а затем направился в любимый тренировочный зал. Там было оживленнее, чем обычно. Почти все тренировочные поля были заняты курсантами, вдохновленными началом недели внутриинститутских соревнований, но Вив взяла привычку каждое утро планировать свое время с точностью до того момента, когда им понадобится доступ в зал. Разница в продолжительности матчей делала это непростой задачей, но то ли потому, что ей было безразлично, то ли потому, что они уже стали частыми посетителями, система никогда не укоряла их, когда они опаздывали к назначенному времени. В течение обычных двух часов они в вчетвером, большую часть времени Рэй занимался Сарией, а Вив – Славцом. Иногда они для разнообразия менялись местами, но в целом придерживались распорядка, останавливаясь только для того, чтобы обменяться фидбэками, или обсудить какую-то проблему, которую их тип может породить в бою. Ария была достаточно искусна с копьем, чтобы заменить ланцера, а ловец мог подсказать, как противостоять фаланге с мечами. Правда, Рей должен был признать, что им не хватало видения дробителя, о чем нередко говорилось раньше. Однако, учитывая специфику развития шедо, никто так и не смог предложить студента, с кем они чувствовали бы себя комфортно и кого могли бы взять в свою маленькую группу. После окончания первого тренировочного раунда ребята переоделись, приняли душ и отправились на ужин, где наспех съели куриную пармиджану и пасту, обсуждая свои пары на ближайший понедельник и вторник. Ария и Ловец чувствовали себя достаточно уверенно, им достались соперники, с которыми они не могли не справиться, поэтому большая часть ужина была посвящена потенциальным проблемам Вив и Рея. «Я имею в виду, что это не невозможно». — сказала Виф в седьмой раз за вечер, передавая пустой поднос проезжающему мимо обслуживающему дрону. Это выглядело так, словно она пыталась убедить в этом скорее себя, чем кого-либо еще. «Правильно. Я практически догнала его по рангу. И что с того, что он занимался на летних курсах?» «Это не невозможно?» — серьезно кивнув, согласилась Ария, протягивая и свой поднос. «Тебе просто нужно быть осторожной и не слишком полагаться на преимущество своей скорости». «Джек Бенали может быть сложен как стена, но он все еще потасовщик. Он будет наступать тебе на пятки по ловкости, и, возможно, у него выше выносливость». «Спасибо», — удрученно пробормотала Вив. «Не знаю, должно ли это было заставить меня чувствовать себя лучше, хотя...» Ариарс смеялась, отодвигая стул, чтобы встать. Вопросительно посмотрела на друзей и двинулась к двери. Рэй и Ловец кивнули и поднялись, чтобы присоединиться, а она продолжила. «Не дуйся». «Вы знаете, что я не это имела в виду. У тебя есть масса других преимуществ, которые можно использовать, это гораздо более сильный боец. Проще говоря, Джек Беннелли и не узнают, что его сразило». Вив пожала плечами, явно не убедившись, но тоже встала. «Может быть, Раю стоит провести с Вив немного больше времени в эти выходные?» – предложил ловец, когда они направились к выходу из столовой. «Просто чтобы она больше привыкла сражаться с...» «Нет?» Ответ эхом прозвучал от Вив и Арии. Девушки смотрели на ловца, пока Рэй вел их через сосновый лес Дендрария в тропическую зону, где обычно ело большинство других первокурсников. Это была всего лишь мысль. Быстро поправился ловец, вскидывая обе руки так, что браслеты Артуса скользнули по его запястьям в рукава. «Не нужно отрывать мне голову, уверяю». «У Рэй уже есть одно поражение», — прорычала Вифни, чуть не успокоенная демонстрацией покорности рапиры. «Если он потерпит еще одно поражение, он выбывает из игры. Ему нужно как можно больше времени провести в борьбе с самым серьезным испытанием, которое мы можем ему предоставить. В настоящее время это Ария». «Это я», — согласилась Ария. Заявление не было надменным или самодовольным. Это был просто факт, истина, которую они все прекрасно понимали. Рэй облегченно рассмеялся, увернувшись от Сэма который шел мимо с подносом еды, сопровождаемой незнакомой ему девушкой. «Отстаньте от ловца, ребята. У него есть своя точка зрения». Он оглянулся на Вив. «Я не умру, если выкрою часок-другой, чтобы поработать с тобой в выходные. Если что...» Ему пришлось сделать ударение в словах, так как и Вив и Ария явно собирались возразить. «Твоя скорость соответствует скорости Арии, а твой стиль боя ближе всего к стилю потасовщика. Это может помочь мне в подготовке к сражению с ворон. Вив все еще выглядела неубежденной, А Ария внезапно словно потеряла уверенность в себе. Обсуждение длилось всю обратную дорогу до восточного центра. Руки они держали в карманах, подбородки были спрятаны в воротнике кителей в ответ на вечерний ветер, который был особенно холодным из-за того, что школа была окружена Касталоном и солнце закатилось раньше времени. Рею и ловцу потребовалось долго убеждать Вив принять помощь Рэя. Но это удалось сделать благодаря дополнительному акценту на том, что смена напарника не лишена преимуществ для всех сторон. К тому времени, когда они добрались до тренировочного центра и снова переоделись в серо-красные боевые костюмы, Виф наконец уступила. «Ладно, ладно». Она вскинула руки в знак капитуляции, когда они вышли в главный зал центра и направились к своей тренировочной комнате. «Сдаюсь. Я любезно принимаю твою помощь и мудрость, о мудрый и могущественный Рейден». Не оглядываясь, Рэй скорчил забавную гримасу. «Не знаю, по-моему, это прозвучало не слишком любезно. А ты что думаешь, ловец?» «Уж точно не любезно», — послушно повторил Кэтчвик. «Вы двое по праву заслужите себе клинком гемелы в спину каждый Однажды ночью», — сказала Ария со смехом, когда Вив заговорила о том же. «Я бы тоже не стала ее винить, если вы продолжите в том же духе». Однако она резко оборвала себя, когда они подошли к комнате. С угасанием дня многие курсанты-энтузиасты, занимавшие до этого поля Восточного Центра, закончили занятия. Наверное, они уходили с чувством собственного достоинства и уверенностью в своем будущем в качестве пользователей. Конечно, несколько полей еще было занято, и эти комнаты, как и комнаты Рея, были закрыты матовыми стенами, которые позволяли увидеть лишь размытые силуэты и слабые вспышки какого-нибудь особенно яркого высетриума. В других помещениях было темно. Солнечные лампы погасли, когда их покинули сражающиеся. Вот почему то, что их обычный зал не только хорошо освещался, но и имел прозрачные стены из смарт-стекла, было странно. По другую сторону стены у самого периметра поля беседовали два человека, и сквозь прозрачное стекло их лица были видны, как на ладонях. «Чёрт возьми!» – недоуменно прошептал ловец. Он был единственным, кому удалось вымолвить хотя бы слово. Медленно и с опаской Рэй подошёл к входу в комнату, толкнул потрескавшуюся дверь и неровно шагнул внутрь, не сводя глаз с двух людей. Должно быть, он издал какой-то незаметный для себя звук, потому что пара прервала тихую беседу, чтобы оглядеть ребят. Валера Дент по привычке приветствовала четвёрку тусклым намеком на улыбку. «Добрый вечер, курсанты. Я уже начала переживать, что вы выберете именно эту ночь, чтобы пропустить свои обычные тренировки». Она была одета в обычную форму, которую дополняла фуражка и красно-белая повязка на левом плече. Дент стояла, скрестив руки, а ее непринужденный вид показывал, что это неформальный визит. На ее запястьях ярко сверкал на фоне сине красной стали белый высотриум браслетов Кестрелли. Однако на этот раз внимание в комнате было приковано не к железному епископу. «Ё-моё!» Снова пробормотал ловец, разглядывая вторую, более стройную фигуру, стоящую рядом с капитаном. Молодой человек был на несколько сантиметров ниже женщины, это подчеркивалось тем, что на нем не было военной фуражки. На нем вообще не было одежды и знаков отличия в СМС. Он непринужденно стоял возле Дент в красно-синей боевой форме курсанта третьего курса. У него была темная, почти черная кожа, голубые глаза и пепельные дреды, собранные сзади в короткий хвост. Его лицо было мягким, странно для пользователя, прошедшего интенсивную физическую подготовку а плечи узкими, из-за чего он казался почти миниатюрным на фоне Железного Епископа. И все же, несмотря на это, Рэй и все остальные узнали молодого человека еще до того, как он повернулся к ним. «Кристофер Леннон». Ария была единственной, кто заговорил, но так тихо, как будто имя случайно сорвалось с языка. Леннон посмотрел прямо на нее. «Ты знаешь меня? Хорошо, это упростит знакомство». Он изучал Арию еще мгновение, прежде чем заговорить снова. «Ария Лоран, фаланга, С3». Его голубые глаза переместились на Вив. «Вивиана Арада, дуэлистка, С0». Он повернулся к ловцу. «Лейтон Кечвик, рапира, Д9». Затем его холодный взгляд, пристальный, как у хищника, и совершенно не подходящий его маленькой фигуре и телосложению, упал на Рея. И Рейден Уорт, а тип, тоже Д9». После перечисления наступила пауза, которую несведущий наблюдатель мог бы неправильно истолковать как неловкость. Однако любой, кто мог уловить мысли Рея или любого из его друзей, понял бы, что они просто ошеломлены тем фактом, что Кристофер Леннон, сам Кнут, узнал их сразу от двери, перед которой они все еще бестолково стояли. В конце концов, Валера Дент сжалилась над ними. Когда она заговорила, то улыбалась уже более отчетливо. «Закройте рты, вы все!» «Забрызгаете слюной проекционное покрытие. У нас осталось всего два часа до комендантского часа, и я бы хотела извлечь пользу из каждой минуты». «И... извлечь, мэм?» Рэй заикался, но смог отвести взгляд от Лена на лишнее мгновение, пытаясь понять, что она сказала. Его разум был в полном сумбуре. Несмотря на свою когнитивность, он не мог решить, должен ли он изо всех сил стараться не пялиться, «Должен ли отдать честь капитану или лучше вытащить планшет, чтобы попросить автограф у третьекурсника?» «Да, Ворд. Сегодня я забираю ваши дополнительные тренировочные часы. Я решила, что вы четверо...» Она махнула рукой, указывая на курсантов. «Нуждаетесь в серьезном испытании, в чем-то, что действительно заставит ваши поршни покрутиться». «А это испытание, мэм?» Настала очередь Арии заикаться хотя Рэй был уверен, что она должна была постараться получше и все же не блеять. Я. с легкостью сказал Кристофер Леннон, глядя на них. На этот раз наступила поистине оглушительная тишина. «Что?» — недоуменно и с опаской взвизгнула Вив. Капитан Дент ухмыльнулась. «Ты же слышала, Арада. Курсант Леннон любезно согласился оказать мне услугу. Вы четверо на протяжении некоторого времени тренируетесь друг против друга». Я решила, что вам нужна свежая струя. «Против него?» – прошептал ловец. «Со всем уважением, мэм, вы пытаетесь нас убить?» Тут Леннон впервые выказал какие-то эмоции. Один уголок его губ приподнялся в кривой улыбке. «Вряд ли это представляет какую-либо угрозу в спаринговых матчах, да, Кэчвик? Или на первом курсе больше не преподают основы фантомных призывов?» «Не дразни их», – приказала Дент. Но, похоже, она тоже скрывала смех, глядя на ловца. «Убить тебя, кочевик Нет, вовсе нет». Её лицо неожиданно стало серьезным. «Подтолкнуть тебя? Да». «Подшлифовать тебя? Да». «Выковать из вас нечто большее, чем вы есть сейчас? Да». «За два часа?» — непонимающе спросил Рэй. «Для начала», — загадочно ответила капитан. «Вы удивитесь, когда узнаете, чему могут научить правильно проведенные два часа». «Это при условии, что у вас есть эти два часа, мэм», — сказал Ленан пристально рассматривая Рэ. «В таком темпе нам повезёт, если мы закончим разминку до того, как вам придётся отправить их в душ». «Твоя правда», — кивнула Дент, встретившись взглядом с глазами Рея, Арии, Вив и Ловца, с каждым по очереди. «Вряд ли я намерена навязывать кому-то из вас своё предложение. Думаю, вы все имеете некоторое представление о том, что может произойти». «Если кто-то из вас предпочитает провести вечер иначе, я организую боевые симуляции на другом поле». Она сделала паузу, давая им осмыслить сказанное. «Кто-нибудь хочет сойти с этого поезда?» «Нет, мэм!» Реакция была незамедлительной и коллективной. Рэй и все остальные сразу же выпрямились, услышав ее вопрос. Они могли не верить в происходящее. В конце концов, они стояли в одной комнате с кнутом. Но Рэй знал, что никто из них не был настолько глуп, чтобы упустить такую возможность, какой бы неожиданной она ни была. Дэн старательно сдерживала улыбку. «Хорошо, я так и думала». Её Ноэб коротко вспыхнул, и поле позади нее ожило на мгновение, озарившись сплошным белым цветом. В проекции появились пять красных стартовых кругов, четыре из которых располагались в шахматном порядке в пяти метрах от внутренней стороны каждого кардинального направления по периметру, а последний в центре боевой зоны. «Думаю, вы сможете найти свои позиции, верно?» спросила капитан, когда поле закончило манифестироваться. «Мы... мы что, навалимся на него все разом?» вопрос Вив прозвучал неожиданно. Обычно она была самой вспыльчивой в их группе, но в данный момент выглядела слабой, словно котенок. Даже Вив, очевидно, не нуждалась в подсказках о том, с чем им предстоит столкнуться. «Даже будь с тобой половина класса, это все равно было бы недостаточно, Арада». Прямо сказал Леннон, отвернувшись от них и шагая на поле. Как и в раннем заявлении Арии, в этом утверждении не было ничего самодовольного. Никакой бравады. Это был просто факт, и все они это знали. Леннон очутился в центре арены еще до того, как ребята достигли своих стартовых колец. Он расслабленно наблюдал за тем, как они, бросив сумки, у двери выходят на поле. Когда Ария, которая заняла самое дальнее кольцо по периметру, наконец-то добралась до своего места, Леннон медленно повернулся, чтобы обратиться к ним. «Сначала вы покажете мне, что умеете, по очереди. Я видел, как вы сражаетесь, но это вряд ли поможет мне оценить вас. Кроме того...» Его взгляд ненадолго упал на Рея. «Всегда есть шанс, что один или двое из вас научились новому трюку с начала недели». Кнут ухмыльнулся, когда трое курсантов посмотрели на Рэя с взаимным удивлением. Затем его взгляд переместился на ловца. «Ты, Кэчвик, используй против меня все, что у тебя есть. Эм. я?» — спросил ловец бледнее и бестолково указывая на себя. Однако в ответ Леннон посмотрел на Дент, молча стоявшую у края поля. После секундного колебания капитан кивнула. В мгновение ока Леннон исчез. Бам! Ловец взлетел в воздух, пораженный ударом третьекурсника курсника, пронесшимся со всей силой орбитального поезда. Кэтчвик с такой силой врезался в невидимую стену почти в 10 метрах от него, что проекция немного искривилась, А затем спружинила, отбросив границы, словно Поле разочарованно выплюнуло его на пол. Есть ли в этой комнате еще один кэчвик, первокурсник? Ровно спросил Ленин задыхающегося и хрипящего парня. Красный свет исчезал из его глаз. Руки Ре онемели. Он заволновался, когда ловец, пытаясь отдышаться, медленно перекатился на руки и колени. Рапер кашлял пару минут, одна рука поднялась и вцепилась в ткань боевого костюма чуть ниже груди. Рэйу следовало беспокоиться, но он мог только глазеть. Это было так быстро. Леннон, конечно, применил рваный шаг, но Рэй не успел заметить его перемещение. Более того, третий курсник не призвал свое устройство. Ну, не в полной мере. Не было никакого физического призыва, фантомного или иного, и красное свечение, которое уже потухло в глазах старшекурсника, стало единственным намеком на то, что он использовал что-то свыше естественной способности двигаться. Он развил гигантскую скорость, не имея ничего, кроме потенциала своего УБУ. «Если вы так серьезно ко мне относитесь, возможно, мне следовало бы представиться». Вслух решил Лена, наглядывая Рея и остальных, пока ловец тщетно пытался встать на ноги. «Меня зовут Кристофер Леннон, хотя я могу быть известен вам как Кнут. Я А-тип, как и курсант Ворд, Мой УБУ-ранг, — говоря, он слегка улыбнулся, — А-8». Он посмотрел на Рея, и выражение его лица опять стало хищным. Затем последовали два самых изнурительных часа в жизни Рея и, как он подозревал, любого из его друзей. Забудьте о боли после операционного выздоровления, забудьте об усталости от тренировок Майкла Бреца или напряженности внутри институтских боев. Несмотря на все усилия, все четверо не только не смогли нанести но ну, ни единой царапины, но даже не заставили его манифестировать у УБУ хотя бы частично. Первые полчаса или около того Леннон занимался индивидуально в поединках по несколько минут, крича и побуждая их бросить сражаться всем, что у них было. Несмотря на отсутствие помощи со стороны своего устройства, он каждый раз позволял Рэю и остальным помериться силами на поле и всегда заканчивая тренировочные схватки жестоко, часто приводя к зафиксированным сотрясениям мозга, переломам костей или разрывам органов, хотя и использовал в бою только голые руки. Все это время Кнут сохранял спокойное, непроницаемое выражение лица и лишь слегка приподнял бровь, когда Рэй в первый раз призвал Шидо и устройство завихрилось в новой парной форме вокруг его рук. Разумеется, это никак не повлияло ни на исход первого поединка, ни на последующие три. Более того, первые полчаса оказались самой легкой частью вечера. Кристофер Леннон был легендой на Астре-3 и далеко за ее пределами и не зря. Отбор в межсистемное сообщество на втором курсе не был чем-то неслыханным, но из сотни с лишним курсантов со всего МСС, собравшихся на турнир самого высокого уровня, лишь 5-6 человек не учились на третьем курсе какой-нибудь академии. В предыдущем сезоне Леннон единственный из второго курса занял место в восьмерке лучших в системах Астра и почти вошел в 50 лучших пользователей цивилизованной галактики, не говоря уже о том, какие ожидания возлагали люди на его выступление в предстоящих турнирах. Справиться с четверкой Д и C рангеров с манифестированным УБУ или без него было для Леннона не большей проблемой, чем для Рэ игнорирование роя мошек под летним солнцем. Они сражались почти без перерывов, почти без пауз. Как один, они снова и снова нападали на темнокожего третьекурсника и каждый раз получали молниеносный отпор. После первоначальной проверки их способностей, Леннон взял на себя роль, похожую на роль серых проекций во время тестирования параметров нападения и выносливость, всегда защищаясь и никогда не нападая. И все же он нашел способ сделать так, чтобы все они, даже Ария, проводили больше времени на Земле, чем на своих двоих. «Уф!» — хрюкнула Вив, прочертив носом поле, когда Ленон в последний момент ловко уклонился от острия Гемелы и зацепил лодыжку девушки ногой, ставя ей под ножку. Тем же движением он перенаправил удар ловца вниз, открытой ладонью, намеренно отведя фиолетовый клинок Артуса в сторону, так что Ария была вынуждена поднять щит и Ипполита, чтобы защититься от подстроенной атаки. Рэй тоже оказался в центре схватки и низко пригнулся, чтобы нанести косой удар по незащищенному колену Ленона. Его удар оборвался, когда босая нога третьекурсника ударяла по запястью. Рейв вскрикнул, когда его потянули вниз за ногу, и в мгновение ока впечатался в пол предплечьем. Конечно, он не стал дожидаться продолжения и вскочил. В конце концов, Ленон тоже не задержался. Третий курсник был как вода, которой дали волю. Он двигался не просто быстро, не просто коварно, В его теле и конечностях была грация, которая говорила как о природном мастерстве, так и о непоколебимой бесконечной выучке и тренировках. Пока они сражались, Раю не раз приходило в голову, что вот каково это – противостоять кому-то из высшего звена СБТ, студенческого или иного. Хотя Леннон еще не был С-рангом, он был чертовски близок к нему и вполне мог дорасти к началу межсистемного сезона, а тем более к концу учебного года. Несмотря на то, что внешний кнут выглядел не слишком впечатляюще, Рай знал, что стоит на ринге с одним из будущих великих бойцов симуляционных боевых турниров, и не только студенческих. Это было единственное, что поддерживало его, единственное, что заставляло его драться даже тогда, когда выносливости тела полностью истощились. «Этого достаточно!» Призыв Валеры прекратить поединок прозвучал в середине сложной схватки. Все четверо приближались к Ленону со всех сторон, стремясь оставить хоть какую-то отметину на курснике, скорее благодаря удаче, чем мастерству, потому что даже Ария, казалось, была готова упасть на пол от усталости. Однако, как только капитан произнесла эти слова, Леннон применил еще один рваный шаг, буквально расплылся между Ловцом и Вив и оказался внутри невидимой стены, за которой Дент наблюдала за ними весь вечер. С коллективным воплем и болезненным ворчанием Рэй, Ария, Вив и Ловец столкнулись друг с другом, и все, кроме Арии, оказались на заднице, потирая ушибленные головы или места, до которых нечаянно дотянулось дружественное оружие. «Курсант Ленон, сказала Дент, когда поле исчезло под ними. Она цепким взглядом оглядела курсантов, пока они помогали друг другу встать на ноги. «Ваше впечатление, если можно». Леннон не медлил и сразу спокойно заговорил, глядя сначала на Арию. «Лоран?» «Ты слишком полагаешься на свою оборонительную позицию. У тебя есть любимая стойка, которая уничтожит тебя, как только ты столкнешься с противником, который знает, как ее обойти. Больше разнообразь бой. В дуэли трудно добиться преимущества внезапности, но фаланга, переходящая в наступление, как и такая копейщица, как ты, может этого добиться». «Кэтчвик?» Взгляд Ленана упал на ловца. «Твоя техника превосходна, но она тоже из учебника». «Возьми у Уорда пару уроков по стилю и научись быть немного более непредсказуемым». «Арада». Настала очередь Вив. «Ты хаотично, мне это нравится, но ты часто раскрываешься. Это хорошо, когда на поле ты быстрее всех и можешь это исправить, но как только ты не сможешь, ты проиграешь и проиграешь сразу». Наконец Леннон посмотрел на Рэя, и когда он заговорил, слова текли медленно, словно кнут, обдумывал каждое слово. «Уорд». «Ты одновременно и тот, над кем нужно работать меньше всего» и тот, кого больше всего нужно прокачивать. Несмотря на то, что я только что сказал Кэтчвику, ты мог бы поучиться и у него тоже. Я могу сказать, что ты прекрасно владеешь техникой потасовщика, но когда у тебя есть возможность ее продемонстрировать, ты склонен думать, что слишком выходишь за рамки. Бритва Акама. Когда слышишь стук копыт, думай о лошади, а не о зебре. Иногда элементарный базис — это именно то, что тебе нужно. Он сделал паузу, прежде чем продолжить. Также... «То, что ты мне показал, — это максимум возможностей твоего устройства». Рэй все еще тяжело дыша попытался ответить и не смог, поскольку все силы уходили на то, чтобы не шлепнуться на пол. Однако он понял, к чему клонит Леннон, и в конце концов просто кивнул. Мокрые от пота волосы прилипли к ушам и лбу. Леннон нахмурился с разочарованием, рассматривая черно-бело-голубые когти и стальные узоры шидо. Наблюдая за тем, как Леннон изучает когти устройства, Рэй был уверен, что знает, о чем думает рангер Все-таки шидо не совсем тип потасовщик. Ну, я полагаю это потому, что вы все еще находитесь на низких рангах, наконец сказал он. Цешки более многообещающие. Думаю, мне просто придется набраться терпения. Затем Леннон неожиданно улыбнулся. Первая настоящая улыбка, которой он одарил их за весь вечер. «Кроме того, тебе нужно улучшить свою выносливость. За версту видно, что тем, кто хочет загнать тебя в петлю, достаточно просто хорошенько тебя измотать». Естественное расположение и улыбка Лена настали, как ни странно, достаточной наградой за жестокость их сеанса. Рэй улыбнулся в ответ, как и Ария, вив и Ловец, стоявшие рядом с ним. «Так точно, сэр!» – смог вымолвить он, не удивившись тому, что голос прозвучал, как карканье. Остальные успели повторить слова Рэя. Ленон вскинул брови и посмотрел на Дент. «Слышите, капитан, я заслужил достаточно уважения, чтобы меня называли сэр. Я чувствую себя таким особенным». Дент фыркнула. «Я допускаю это, учитывая обстоятельства». Затем она посерьёзнела, не отрывая взгляда от кнута. «Итак, мы договорились?» Вопрос озадачил Рея, и он знал, что он не единственный не понимает происходящего. Аря и Виф обменялись с ним растерянными взглядами. Леннон ответил не сразу. Он посмотрел на Рея, и хотя на лице опять застыло равнодушное выражение, в голубых глазах блеснул интерес. «Да, мэм, мы договорились. Мне даже кажется, что к тому времени, как мы закончим, я даже не пожалею о потраченном времени».